Послесловие. В США после трагедии 11 сентября 2001 года американский журналист Золтан Гроссман опубликовал список «Век военных вмешательств США от Вунденни до Афганистана», основанные на материалах архива Конгресса и поисковой службы библиотеки Конгресса. Гроссман перечисляет 134 американских военных вмешательств в течение 111 лет с 1890 по 2001 год. После Второй мировой войны, как показывает список, Соединенные Штаты совершали в среднем около 1,15 интервенций в год. Эта цифра увеличилась до 1,29 во времена Холодной войны. После падения Берлинской стены эта цифра увеличилась до двух в год. В XX веке США 105 раз использовали военную силу против других государств или на их территории. Россия, Советский Союз в 20 веке использовали военную силу против других государств или на их территории 21 раз. Войны во Вьетнаме и Афганистане самые продолжительные в истории США и СССР после Второй мировой войны. При этом война США во Вьетнаме по масштабу и потерям значительно превосходит войну Советского Союза в Афганистане. Число американцев, участвовавших в боевых действиях во Вьетнаме, более чем в 25 раз превосходит число советских военнослужащих, воевавших в Афганистане. Потери живой силы у США в 4 раза больше, чем у СССР – 58 151 и 14 453. Самолетов американцы потеряли в 34,5 раза больше – 3720 против 108. Вертолетов в 14,7 раза. 4892 против 333. Любой здравомыслящий человек вряд ли скажет, что военное вмешательство американцев, в том числе действия против мирных жителей в далеком от них Вьетнаме, было более оправданным, чем военное вмешательство Советского Союза в гражданскую войну в соседнем Афганистане. Но сколько грязи было вылито на советскую армию и ее воинов, доблестно выполнявших свой долг в Афганистане. Между тем, американцы, у которых нас призывают учиться нравственности и гуманизму, до сих пор не осудили ни в Конгрессе, ни в Сенате, ни варварские бомбардировки мирного населения, ни саму войну во Вьетнаме. Каждый воевавший там солдат остается в почете. Как Советский Союз помогал Вьетнаму в войне с США, так и Америка помогала маджахедам в войне против советских войск и режима Кармалина Джабулы. Вьетнам после ухода американцев – нормально функционирующее государство с успешно развивающейся экономикой и социальной сферой. Афганистан после ухода советских войск, а главным образом после свержения на Джибуллы, превратился в один из забытых конфликтов современного мира. Один из тех, которые Запад, избирательный и непостоянный в своем внимании, предпочел игнорировать, чтобы сосредоточиться на Югославии, сказал в 1995 году бывший генеральный секретарь ООН Бутрас, Бутрас Гали. Известный итальянский журналист Джузеппе Кьезо в 2001 году писал «Я побывал в Кабуле в 1996 году. Маджахедов, победивших в своем джихаде против безбожников, Шурави, при поддержке друзей, которые были не менее безбожны, чем сами побежденные, уже не было в Кабуле. Их выбили оттуда талибы, правоверные студенты, которым, в свою очередь, помогли их исламские сторонники из-за рубежа, и неверный Запад. Кабул превратился в груду развалин. На этот раз его разрушила артиллерия правоверных. Джихад тем временем стал ничем иным, как борьбой одних фанатичных приверженцев исламского фундаментализма с другими. С улиц Кабула, патрулируемых талибами, практически исчезли женщины, а те немногие, которых еще случалось встретить, все поголовно носили чадру. Женщинам было запрещено работать, учиться и вообще заниматься чем-либо, кроме деторождения. Для мужчин стали обязательными головной убор и борода. Чем длиннее, тем лучше. Глядя на руины афганской столицы, в которой талибы сожгли все кинотеатры и запретили телевидение, на редкие, покореженные взрывами фонарные столбы, увешанные гирляндами лент из видео и аудиокассет, я вспоминал, как западные средства массовой информации на протяжении 15 предшествовавших лет рассказывали о героическом сопротивлении маджахедов советским захватчикам, представляя их не только как борцов за национальное освобождение, но как и носителей прогресса. Самые дерзкие обозреватели доходили до того, что провозглашали в освобожденном Афганистане триумф западных ценностей. История часто бывает не только неумолима, но и иронична. А иной раз она может просто отомстить. Конец цитаты. 11 сентября 2001 года мир изменился. 19 самоубийц угнали 4 самолета и протаранили ими башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне. Среди них не было ни одного афганца, но все они входили в организацию бывшего человека ЦРУ Усамы Бен Ладена, Аль-Каида, а она базировалась в Афганистане, и он был объявлен центром мирового терроризма. Так началась война США в Афганистане. Ракетные удары, интенсивные бомбежки, поддержка войск США – других стран НАТО. Ограниченный советский воинский контингент не только помогал афганскому народу в борьбе против реакции, но и в строительстве новой жизни. Сегодня, в поисках международных террористов, Афганистан оккупирован американскими вояками, которые везде сеют смерть и разрушение. Они не знают, как выбраться оттуда. Контролируют лишь окрестности столицы Кабула. Такая вот загогулина истории. Анатолий Аймекин. Дуэль. 7-го. 2 2006 года.